После этого я не видел Лиз там довольно долго, год или чуть больше. Поначалу я по ней скучал, но недолго. Когда подступала тоска, я просто напоминал себе, что Лиз подставила мою маму и, по сути, ее предала. Я все ждал, что у мамы появится новая подруга для совместных ночевок, но никаких новых подруг так и не появилось. Однажды я спросил, почему, и мама ответила так. «Обжегшись на молоке, будешь дуть на воду. У нас все хорошо, и это главное». И все действительно было хорошо. Благодаря Риджису Томасу 27 недель в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и паре новых клиентов. Одного из них обнаружила Барбара Минс, которая к тому времени стала штатным сотрудником на полную ставку. А еще позже, в 2017 году, уже полноправным именным партнером. Агентство вновь твердо встало на ноги. Дядя Гарри вернулся в санаторий в Бионне, Прежнее учреждение, новое руководство. В общем, не идеальный вариант, но все-таки лучше, чем раньше. Мама больше не злилась по утрам и накупила себе новые одежды. «Приходится обновлять гардероб», — пояснила она. «Я как бросила пить, похудела на 15 фунтов». «Я уже перешел в среднюю школу, в чем-то паршивую, в чем-то нормальную, но там был один большой плюс». Если ты занимался любым видом спорта и выступал за школьную команду, и у тебя в расписании не было обязательных уроков во второй половине дня, то тебя отпускали на тренировку в спортзал, или в изо-студию, или в музыкальный кружок, или домой. Я играл только в юношеской команде по баскетболу, и сезон матчей уже завершился, но я все равно попадал в категорию спортсменов. Иногда я заглядывал в изо-студию, потому что там занималась симпатичная девчонка по имени Мэри О'Мэйли. Если она была в студии, я оставался до конца занятия. Если нет, отправлялся домой. Либо пешком, самостоятельно, ясное дело, если погода была хорошей, либо на автобусе, если плохой. В тот день, когда в мою жизнь вернулась Лиз Даттон, я даже не стал проверять, есть ли в студии Мэри, и сразу после уроков помчался домой, потому что мне подарили на день рождения новую игровую приставку, и я еще с нею не наигрался. Я как раз выходил со школьного двора, поправляя рюкзак за спиной. Я уже не носил рюкзаки, как котомки на одном плече. Шестой класс остался в доисторическом прошлом. И вдруг услышал знакомый голос. «Привет, чемпион! Как жизнь бомбина?» Она стояла, прислонившись к машине, не служебной, а личной. Она была в джинсах и блузке с глубоким вырезом. Вместо куртки на ней был пиджак с приколотым на груди жетоном департамента полиции Нью-Йорка. По нашей старой традиции Лис отодвинула полу пиджака, чтобы показать мне свою плечевую кобуру. Только на этот раз в кобуре был пистолет. «Привет, Лис!» — пробормотал я и пошел прочь, сосредоточенно глядя себе под ноги. «Эй, погоди, надо поговорить!» Я остановился, но не обернулся к лис словно она была змееволосой горгонной медузой, способный превратить меня в камень одним своим взглядом. Лучше не надо. Мама рассердится, если узнает. Ей вовсе не обязательно знать. Повернись ко мне, Джейми, пожалуйста. Меня убивает, что приходится говорить с твоей спиной. Ее голос и вправду был каким-то убитым, и мне стало неловко. Я обернулся. Она уже запахнула пиджак, но из-под него все равно выпирала кобура с пистолетом. Мне нужно, чтобы ты прокатился со мной. А мне не нужно, ответил я. Мне сразу вспомнилась моя бывшая одноклассница Рамона Шейнберг. В начале учебного года мы с ней посещали одни и те же уроки, а потом она перестала ходить в школу. Мой друг, Скотт Абрамовец, сказал, что ее выкрал отец, судившийся с ее матерью из-за родительских прав, и увез за границу, куда-то, где нет экстрадиции. Скотт говорил, он надеется, что там тепло и есть море и пальмы. «Мне сейчас необходимы твои способности», — сказала Лис. «Позарез». Я ничего не ответил, но она, наверное, поняла, что я готов дать слабину, потому что улыбнулась. Это была очень хорошая, теплая улыбка, как бы осветившие изнутри ее серые глаза. В тот день глаза Лис были совсем не похожи на хмурое осеннее небо. «Может быть, ничего не получится, но мне надо попробовать. Надо, чтобы попробовал ты». «Что попробовал?» она не ответила тогда нет просто протянула ко мне руку я помогла твоей маме когда умер Риджестомас а теперь мне нужна твоя помощь вообще-то маме в тот день помог я Алис просто быстренько довезла нас до кротона на гудзоне но она заехала в бургер кинг чтобы купить мне поесть хотя мама настаивала чтобы мы гнали без остановок илис отдала мне свою кока колу когда у меня пересохло в горле от непрестанной говорильни поэтому я сел в машину без всякой охоты но все-таки сел у взрослых есть власть над детьми особенно если взрослый умоляет ребенка Алис именно что умоляла я спросил куда мы едем и лис сказала что для начала в центральный парк возможно потом надо будет заехать еще в пару мест я сказал что если не вернусь домой до пяти мама начнет волноваться лис сказала что постарается привести меня домой даже раньше но дело действительно важное очень важное и вот тогда она и рассказала мне в чем собственное дело